Деградация нестабильной фазы в стабильную. Очень сложно оптимизировать управление не только в России в целом, но и в отдельной организации. На любом предприятии или учреждении систему управления нельзя установить раз и навсегда. Она представляет собой постоянно Эволюционирующий живой организм, который движется в континууме между двумя крайними точками: от абсолютно стабильного, застойного состояния до абсолютно нестабильного, аварийно-мобилизационного состояния. Как только удалось наладить четкую управленческую структуру, механизм стимулирования и документооборот добиться слаженной работы Так, с первых же недель персонал начинает вырабатывать свои противодействующие механизмы, применять выработанные вековой практикой многообразные методы размывания ответственности и блокирования санкций. Стиль деятельности одного и того же предприятия с одними и теми же людьми, полномочиями, инструкциями на протяжении весьма короткого времени может серьезно измениться, причем не в лучшую сторону. У нас в России, — писал оберпрокурор Синода Победоносцев, — все только людьми можно сделать, и всякое дело надобно держать, не отпуская ни на минуту. Как только отпустишь его в той мысли, что все идет само собой, так дело разоряется, и люди распускаются и расходятся. Практическим следствием такого положения вещей является необходимость более частой замены управленцев в каждой организации и в стране в целом. Можно сказать, что поскольку управление в России есть не система как таковая, а процесс изменения системы, и надо учиться жить и добиваться результата в этом текучем процессе. Управление скорее искусство, чем наука. В нашей стране мало нарисовать на бумаге оптимальную структуру управления, разработать правильные должностные инструкции, положения о стимулировании и уставы, которые идеально бы соответствовали реалиям сегодняшнего дня. Они все равно устареют уже к моменту их создания. Что же необходимо? Необходимо разрабатывать алгоритмы изменений. Учить систему управления, как ей надо, приближаться к оптимуму в каждый конкретный момент. Рассмотрим механизмы деградации системы управления на ее нестабильной мобилизационной фазе. С помощью каких организационных и психологических механизмов население страны, работники ее предприятий, учреждений, организаций, приручают жестокую и результативную машину нестабильного управления. Приспосабливают его к своим целям и интересам. Как это делается? Удобнее всего взять пример, близкий к нынешним временам. Как сложился всепрощенческий застойный механизм управления? Брежневское управление в режиме хронического согласования, когда плохая работа не наказывалась, хорошие – не поощрялась, когда при сколь угодно скверной работе можно было не бояться ни за зарплату, ни за карьеру. Первоначально система плановой экономики, установленная с конца 20-х, начала 30-х годов, в период индустриализации отличалась безжалостностью и действенностью. Ставились предельно жесткие задания. Те, кто их не выполнял, репрессировались. Из 25 наркомов, входивших в Совет народных комиссаров СССР, не погибли в годы репрессий лишь Микоян, Ворошилов, Каганович, Литвинов да сам Молотов. Из 28 человек, составивших СНК в начале 1938 года, были вскоре репрессированы 20 человек. Естественный отбор лучших управленцев шел очень быстрыми темпами, поэтому, не взирая на перерасход ресурсов и колоссальные ошибки хозяйствования, результаты были впечатляющими. Потери тоже.